«Снова окружили его ланскнехты. Мартин с удовольствием поговорил бы с ними, но он очень устал. Его привели к упаковщику Гинкелю. Гинкель был в штатском. «Я поручился за вас, господин Аперман», — сказал Гинкель, испытывающий, глядя на Мартина узенькими глазками. «В конце концов, мы много лет проработали вместе. Дайте расписку, что вы подчиняетесь постановлениям местной группы и уволите четырех человек по нашему указанию». И вы свободны. Я вижу. Господин Гинкель, что вы желаете мне добра? Миролюбиво ответил ему Мартин. Но здесь я не веду деловых разговоров. О делах я разговариваю только на Гертрауден-страссе. Упакоxff Гинкель пожал плечами. Мартина увели в маленькую камеру и указали ему на нары. У него болела голова, болело теперь плечо, по которому ударили. Он пытался вспомнить слова отчи наш. Но его тесняла древняя еврейская молитва по усопшим, которую он недавно так часто произносил. Как хорошо, что его оставили одного. Он был очень измучен. На свет не выключили, и это мешало заснуть. Ещё до рассвета его вновь привели в помещение, где происходил первый допрос. Теперь за столом со знакомым Мартином подсвечником сидел малый, не с дубовым листиком, а всего лишь от двух звёздочек. Вы свободны, господин Оперман, сказал он. Осталось выполнить несколько формальностей. Будьте добры, подписать это. Мартину предложили подписать письменное свидетельство о том, что с ним хорошо обращались. Мартин прочитал бумажку, покачал головой. Если бы я так обращался с моими подчинёнными, не знаю, подписали ли бы они такую бумажку. Надеюсь, вы не хотите одним сказать, что с вами здесь плохо обращались. Захлепел на него молотчик. Не хочу ли я, сказал Мартин. Ладно, я не скажу этого. Он подписался. Теперь вот ещё это, сказал молотчик. Он положил перед Мартином ордер на оплату двух марок: марка за помещение, марка за питание и услуги. Мужик, значит, бесплатно, подумал Мартин. Он уплатил две марки, получил квитанцию. До свидания, попрощался он. Хай Гитлер, ответил тип от двух звёздочек. Выйдя на улицу, Мартин почувствовал вдруг отчаянную слабость. Шёл дождь, улицы были безлюдны, до утра оставалось много времени. Не прошло ещё и суток с тех пор, как его взяли. Добраться бы как-нибудь до дому, ноги совсем не слушаются. Полцарство за такси. Вот стоит полицейский. Он пристально смотрит на Мартина. Может быть, он дренимает его за пьяного, а может быть, догадывается, что Мартин вышел из казармы Ландскнехтов. Регулярная полиция ненавидит фашистских Ландскнехтов, называет их коричневой чумой. Так или иначе, полицейский подходит к Мартину и дружелюбно спрашивает: "Что с вами, сударь? Вы нездоровы? не здоровы? Не раздобудете ли вы мне такси, господин вахмистер?" говорит Мартин. Мне в самом деле не по себе. Есть, сударь, — говорит полицейский. Мартин садится на ступеньки ближайшего подъезда. Он закрыл глаза. Плечо болит теперь не на шутку. Вероятно, странное зрелище представляет собой шеф мебельной фирмы Аперман, околачивающийся среди ночи на улице, растерзанный в синяках. Но что это за блаженство не стоять, а сидеть? И когда хочется закрыть глаза? Как неплохо ему... А он всё же отдыхает. И как приятно охлаждает мелкий дождик. Вот и такси. Полицейский помогает ему сесть, и он из последних сил бормочет адрес. Он сидит в такси, вернее, лежит, и что совсем не присущее ему, храпит. То ли это храп, то ли хрипение. Поехав к дому на Карнелиусштрассе, шофёр звонит у подъезда. Открывает сама Лизы Лотта. За ней показывается полуодетый швейцар. от терапии и обрадованный с помощью Свейцара Лизелотта ведёт Мартина наверх в зимний сад, он свалился, опустился в кресло, закрыл глаза, заснул, храпит. Проснулась и горничная. Она бегает, видит Мартина, радуется и ужисается. Как и предполагал Мартин, Лизелотта действительно целый день висела на телефоне. Она стойкая женщина. Но за последние месяцы ей слишком много пришлось пережить. О том, что творится в фашистских застенках, рассказывали жуткие вещи. Адвоката Йозефе они замучили до смерти. Когда он вернулся домой, оказалось, что у него отбиты почки. Врачи только и говорили, что об ужасном состоянии заключенных, побывавших в руках лэнскнехтов. Лизелоти мерещились всякие ужасы. И вот теперь, глядя на Мартина, свалившегося и храпящего в кресле, в неудобном Апермановском кресле, какими уставлен их зимний сад, она чувствует, что самообладание покидает ее. Она кричит, несмотря на присутствие горничной. Светлое лицо ее краснеет и искажается. Крупные слезы бегут по щекам. Она вопит и с тошным голосом. Она бросается к спящему мужу, ощупывает его. Он просыпается, сонно фырцает, что-то вроде улыбки мелькает у него на лице. "Лизолотта", говорит он. "Ну, ну, Лизолотта, не надо так плакать". И опять закрывает глаза и храпит. С помощью горничной Лизолотта укладывает его в постель. Густав на небольшом уютном пароходике пересежает озеро Лугано. Он возвращается из деревушки Пьетра где смотрел дом, который собирается снять или купить. Его берлинский особняк конфискован фашистами. Ясно, что в Берлин ему скоро не вернуться. Если он снимет в Пьетре дом, он, вероятно, поселится там не один. Возможно, с Юганом и Скуган останется здесь подольше. Густав попытается уговорить его пожить с ней в горах несколько месяцев. Да. Завтра приезжает в Лугано друг его юности. Юганес Коган. Третьего дня Густав получил от него телеграмму. Густав взволнован. Страшиться ему этой встречи или радоваться? Все его существо возбудоражено, так или иначе, а без стычек у них не обойтись. С этим Юганесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним. Сотни раз он говорил себе, ну, теперь точка. но он никогда не ставил этой точки. Йоганнес Коган из тех людей, которые доводят человека до белого коленя, срывают его с ног, навязывают ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Йоганнеса, всегда будет тянуться к нему. И вот уже больше года, как Йоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с 50-летием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву, даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить, наконец, профессуру в Лейпциге. Разве Иоганнесс не добился, чего хотел? Его книга «О коварстве идеи» или «Есть ли смысл в мировой истории» получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру. Тогда Лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса. Они буянили через каждые 2 дня. Между тем, он мог бы лучше и спокойнее жить литературным трудом. что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге в совершенно невозможной обстановке, среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, да ещё на своём саксонском наречии. Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекцию? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Перед достойных он может учить и через свои книги. Обо всём этом ровно 14 месяцев тому назад написал Густав своему другу Йоганнесу Когану. Но Йоганнес не ответил ему и с тех пор вот всё не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. И сам Йоганнес присвоил себе право всех и всё издевательски зло критиковать. В годы их совместного учения Йоганнес, бывало занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему Йоганнесу хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается. Или хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был тогда прав. Фашистующие студенты с улюлюканьем прогнали Йоганнеса из университета. Но Боб свидетель, Густов не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густова. Но в глубине души он уважал Йоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагоразумно. Он завидовал Йоганнесу. Больше того, его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густову. Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Йоганнеса. Ему льстило, что Йоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Йоганнес выехал. «Завтра, значит, он будет здесь». Густав ходил взад и вперед по палубе маленького пароходика, твердым быстрым шагом, вступая на всю ногу. Перед ним вставало смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже. Давно уже не было на озере Лугано такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и всё вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Юганеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар? Когда человек в 50 лет получает возможность ещё раз до самого основания перестроиться, с помощью Аганеса это, пожалуй, может выйти. Пароход причалил. Густав пошёл по бульвару на набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых, но ему хотелось быть одному. Он прошёл в самый конец бульвара, сел на скамью. Много народу уехало из Германии. но во много раз больше осталось там. Коричневые не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противников – это две трети населения. Приходится создавать какой-то способ ужиться с кем-либо. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникают самые необычайные отношения как просто человеческого, так и делового порядка. тысячи людей поднимаются на гребень волны